Глава 11. После речи Кармока Тандиве в зале воцаряется тишина. Я дышу короткими урывками, слова Кармока звенят у меня в ушах. Выиграем войну против смертовизгов. встанете в первых рядах армии императора. Приходится сцепить руки, чтобы они не дрожали. Понимать, на какую сделку я пошла, — это одно. Но находиться здесь на самом деле — Видеть, как внизу, буквально под ногами скрывают смертовизгов чудовищ, с которыми однажды я буду сражаться, совсем другое. Почти не замечаю, как послушницы утаскивают бессознательного смертовизга обратно в клетку, как матрона назра снова смыкает пол, затем почтительно кланяется троим кормока. Только когда кормок Тандиви кивает нам, я снова осознаю настоящее. И тогда-то я вижу нечто. Непонятное. Кармока смотрит прямо на меня, странным взглядом. Словно она меня узнает. Все исчезает, прежде чем я успеваю моргнуть, но я знаю, что глаза меня не обманули. «Есть в тебе что-то знакомое», — звучат у меня в голове слова Матроны Назры, и вместе с ними приходит внезапная мысль. «Что, если она знала мою мать?» Матрона, словно мой разум ее призвал. Выходит вперед и громко хлопает в ладоши. «Ладно, неофитки, шевелись, время ужина!» — ревкает она. Повинуясь вместе с остальными, следуя за Матроной в следующий зал, который заполнен длинными деревянными столами и стульями. Сажусь рядом с Бритой, мысли кружаться, возвращаюсь к символу наброшу у Кармока, к странному чувству, которое я испытала, когда Кармока Хуан провела по ней пальцами. Мысленно повторяю за ней, представляя, как мои собственные кончики пальцев скользят по очертаниям затменного солнца, по немного стертым за годы краям. Из моей груди вырывается взволнованный вздох. Я знаю этот символ. Я прикасалась к нему тысячи раз. На кулоне моей матери, которую я никак не могла разглядеть, так он износился. Он явно был важным, каким-то образом связанным с Варто Бера потому что в обеденном зале я встречаю его несколько раз. На даркой двери, откуда выходят помощницы с дымящимися тарелками, посередине столов, даже на потолке, высоко над головой. Указывая на него, спрашиваю девчонок рядом, что это за символ. Белкалис и Аша качают головой, но адва покивает Это Умбра, знак теней. Я хмурюсь. Мысли несутся все стремительней. У мамы он был на кулоне, и она его никогда не снимала. А подобные символы, связанные с императором, можно носить только с особого разрешения. Вырежешь такой случайный и все смертная казнь, это знает даже самый маленький ребёнок. Среди мыслей проскальзывает странная теория, и земля уходит из-под ног. Что, если мама была тенью? Звучит неправдоподобно, даже невозможно. Однако это объяснило бы столько всего, почему мама всегда неукоснительно держалась на окраине деревне, почему она вообще перебралась в Ирфут. Большинство женщин никогда не покидают родное поселение, а если все же перебираются куда-то, то в соседнюю деревню, а не в провинцию. Отчего бежала мама, что забралась так далеко от дома? В голове крутятся сотни вариантов и еще больше теорий. Это объяснило бы загадочные взгляды Кормока Танзиве и Матроны Назры, и почему мама чувствовала то самое покалывание, хотя была человеком. Отец однажды сказал мне, что император собирает вокруг себя странных людей, тех, что бросает вызов естественному порядку, но получили особое дозволение джерецов. жрецов. Я всегда думала, что он просто выдумывает сказки, но что, если мама была именно такой? И если да то кем это делает меня?» «Где-то здесь должны найтись ответы». Когда помощница расставляет перед нами тарелки с курицей и рисом, приправленными травами, бритта щурится. под тебя забавное выражение лица», замечает она, закидывая кусочек мяса в рот руками, как принято в южных провинциях. «Мама тоже так делала. Пусть отец и хотел, чтобы она пользовалась приборами» она всегда говорила, что рук вполне достаточно. Эта мысль вызывает грусть. Даже затмевает неприятный запах курицы, от которого желудок норовит вывернуться наизнанку. Не выношу жареного мяса с тех пор, как меня сожгли. Я глубоко вздыхаю и смотрю Бритти в глаза. «Кажется, моя мать была тенью», — шепчу я. «Что?» Она всегда носила один кулон, никуда без него не ходила и на нем Умбра. Произносить это вслух так странно, даже глупо, но я лишь убеждаюсь в своей правоте. Я ее чувствую. И та жуткая Матрона сказала, мол, ты выглядишь знакома. Бритта вся сияет, зубодораженная, и вдруг ахает. Что, если она знала твою маму? Что, если они вместе тренировались или что-то вроде? Об этом я и думаю. Бритта понижает голос до шепота. Склоняется над своей тарелкой, чтобы наш разговор не слышали остальные. «Поэтому ты знала, что тут внизу смертовизги?» «Поэтому ли?» Снова и снова прокручиваю вопрос в голове. «Не знаю», — признаюсь я. «У меня иногда возникают ощущения, у нее тоже такое было». Бросаю на Бритт взгляд, собираясь с духом. «Что я увижу? Страх? Ужас?» Но та просто кивает. «Тогда надо достать ту книгу, Геральдика, о которой говорила Кармока. Если там перечислены все тени, то и твоя мама должна быть. Вдруг сможем узнать о ней больше». Брита выглядит такой решительной, полной пылкого стремления, что крепкий узел у меня в груди слабеет. А я-то боялась, что бритта надо мной посмеется или отмахнется. Я киваю. «А если ее там нет, я хотя бы буду знать это наверняка». В любом случае, так мы хотя бы отвлечемся от всего, что творится. Сплошные разговоры про вылазки и воинов. Как я могу быть воином? Я Брита из Голмы, дочь бедного фермера. Не представляю. Никто не представляет. Подает голос Белкалис, и я вздрагиваю. Я так поглощена разговором о матери, что почти забыла о Белкалис, сидящей рядом с Бритой. К моему удивлению, девчонки не стали делиться по провинциям, как часто делают гости Ирфута особенно и северяне, и южане. Вместо этого все подаются ближе, кивают в знак согласия. А что домой? Раздается испуганный шепот Катии. Побеждать? Войны? Умирать? Она поворачивается к нам. Лишенные волос брови сходятся вместе, как пара бледных гусеничек. Я такого никогда не просила. Все, что мне нужно, это выйти замуж, завести детей. Я просто хочу вернуться домой, вернуться к Криану. Риан, не понимаю я, у тебя был суженый?» Катя кивает. Когда меня забирали, он бежал за повозкой. Он сказал, что будет ждать, сколько бы ни потребовалось. Она опускает взгляд на свои позолоченные руки. Тихий голос дрожит от слез. Он меня ждет. Он все еще. Она резко умолкает, судорожно всхлипывая, и Бритта ее обнимает. Я смотрю на них, не зная, что делать. Как только моя кровь стала золотой, меня все бросили. А катя Риан рискнул вызвать гнев старейшин своей деревни, жрецов. Даже все зная, даже зная, что его невеста нечиста, он все равно пытался ее удержать. И я не в состоянии постичь такую верность со стороны мужчины. Да и вообще любого человека, если уж на то пошло. Меня покинул отец. Отвернулись жители деревни. Даже Эльфрида от меня отказалась, стоило мне измениться. Шестнадцать лет дружбы, и она вот так просто испарилась. Осуженный Катья остался с ней, пытался за нее бороться. Неужели в мире и правда есть такие люди? Вдруг тогда найдется кто-то и для меня? Я даже не представляю, возможно ли это. Есть ли в огромном мире тот, кто когда-нибудь полюбит кого-то вроде меня? Нестареющее, неизменное извращение природы. Но я хочу найти этого человека. Хочу прожить достаточно долго, чтобы познать такую любовь. Преданную, крепкую, непоколебимую. Такую любовь, что мне до самой смерти дарила мама. Такую любовь, которую, кажется, столь легко вызывают Катя и Брита. И я в этом не одна. Я глядываю девчонок, У Кати в глазах стоит страх, у Брит и неуверенность. В любом другом месте мы бы даже не заговорили друг с другом, но сейчас мы все в одной лодке. Нас всех ждут годы боли, страданий, крови. «Сестры по крови», — так называла нас кормока Тандиви, и это придает мне смелости. Возношу короткую молитву Айуму, затем поворачиваюсь к ним. «Не знаю, как вы», — говорю я, Но я намерена дожить до момента, как смогу отсюда убраться. Я уже устала умирать. Катя хмурит брови. Устала умирать? Погоди, ты что уже, правда, умирала? Девять раз. Шепчу я, и слова больно ранят, словно шипы. Девять? Глаза Кати лезут на лоб. На ее лице отражается недоверие. Остальные тоже поворачиваются с таким же потрясением, и я поясняю. Меня подвергли праву казни. Только они все не могли найти мою последнюю смерть. Они пытались снова и снова. Я осекаюсь, не позволяя себе закончить мысль. Не хочу переживать это снова. Не хочу новых смертей, боли. Я хочу жить. Теперь по-настоящему. Жить счастливо. Но для этого я должна выжить. Все мы должны. Я перевожу взгляд с одной на другую. И глубоко вздыхаю, чтобы собраться с духом. Кармока Тандиви сказала, что мы сестры по крови. Так давайте друг другу помогать. Если мы хотим пережить следующие двадцать лет, мы должны держаться вместе, не только как союзницы, но как друзья, семья. Я протягиваю руку, сердце комом трепещет в горле. Сестры по крови? Спрашиваю я, опустив взгляд с тысячю мыслей в голове. «Что, если я прошу слишком многого? Что, если они отвернутся, станут меня презирать, как все в деревне? Что, если они...» На мою руку ложится мягкая ладонь. «Сестры по крови! Заверяет бритта когда я испуганно поднимаю глаза и весело улыбается. «Отныне и навсегда. Но ты и так это знаешь, Дека». «Когда я с облегчением киваю, Катя тоже подается вперед». Сестры по крови», шепчет она. «Да, мы только познакомились, но если вы объединитесь, я тоже в деле». Я отвечаю ей такой же полной тревоги улыбкой. Настает очередь близняшек. Они с почти серьезным видом переглядываются и пожимают плечами. «Пусть так и будет», — говорят они друг другу и кладут ладони поверх наших. Сестры по крови!» — кором объявляют они, улыбаясь. По телу разливается тепло счастья. они в самом деле соглашаются все до единой, сияю и к нам вдруг присоединяется еще рука это белкалис сестры по крови. произносит она почти не раскрывая рта и остальные бросаются ее обнимать. Вот так просто мы стали связаны сестры по крови воодушевленная счастливая Зачерпываю немного риса и принимаю за еду, тщательно выбирая кусочки курицы. Я должна восполнить силы. В конце концов, выживание — это тяжелый труд, как и поиски правды о мамином прошлом.